Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая. Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем из-за всего искусства именно его происхождение переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок. Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим состоянием. Помимо этого состояния все на свете названо, не названо, и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство. Самое ясное, запоминающееся, и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о неразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время. Хотя за объяснениями с «В» не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положение, Они сопровождались неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновение было таким благом, что смывало волной ликования отчетливую горечь услышанного и не подлежавшего отмене. Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и не переводя дыхание стрелой выбегали наружу так ни разу не присмотревшись мы раз двадцать в течение дня побывали в трюме полном народу откуда приводится в движение гребная галера времени это был именно тот взрослый мир которому я с детских лет так яро ревновал в погимназически любив гимназистку. Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолжении шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу, потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней. И любил только в железе, только пленницу и только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артериально-хоровым, что полнит мир лесом, вдохновенно затверженных движений и похоже на сражение, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети, и что я назову чувством настоящего.